Запись 55. -я. Соляная комната. Сегодня ходили дышать в соляной комнате. Это очень полезно для легких, особенно Фири. В этом плане у нее плохая наследственность. Вообще-то соляная комната больше похожа на соляную пещеру, и некоторые ее так и называют. Но я предпочитаю все таки называть ее соляной комнатой, потому что пещера это естественное углубление в земной коре, а комната это все таки рукотворное сооружение внутри здания. Так или иначе, там все белое, в соляных наростах, и сверху даже растут, наверное, это сделано специально, такие интересные сляные штуки, похожие на сталагмиты. На полу тоже соль, и везде соль, поэтому все, как я уже сказал, совершенно белое. В соляной комнате очень темно, и это тоже придает ей сходство с пещерой. Внутри очень спокойно и тихо, и можно лежать на лежаке и наслаждаться. Фира быстро раскашлялась, но сказала, что кашель этот очень хороший признак. Некоторое время я наслаждался спокойствием и чувствовал себя с каждой минутой все более гармоничной личностью. Потом еле вовсе почти заснул, но тут начали происходить совершеннейшие безобразия, которыми я очень недоволен. Оказалось, Боря пронес внутрь ящерицу. Девочки заверещали Скачили на лежаки, а ящерица наворачивала круги, вздымая фонтанчики соли. Мы с Андрюшей тут же попытались ее поймать, чтобы успокоить девочек, но столкнулись головами, так что у меня зубы клацнули и до сих пор болят. Ситуация выходила совершенно анекдотическая. Боря и Володя смеялись, девочки верещали, ящерица бегала. Потом Валя спрыгнула с лежака и швырнула пригоршню соли Боре в лицо. Кто знает, что бы началось, если бы Максим Сергеевич не пресек беспорядки. Ящик с так и не поймали. Она в соль, и теперь ее не найти. Надеюсь, она там не погибнет. Ужас одним словом.